Глава восьмая. Прозрение. Приняв аспирин и согревшись, он чувствовал себя гораздо лучше. Горячий шоколад приятно согревал горло, навевая воспоминания из детства. Мирелла оказалась на редкость доброй и отзывчивой женщиной. Придя в себя, он с любопытством изучал место, в котором оказался после всех кошмаров и, как ему думалось, нашел покой. Кухня как кухня, вилки, ложки, большой стол из натурального дерева, такие же шкафчики на стенах, на плите что-то варится, разнося ароматом вокруг. Шторы на окнах приятной кухонной тематики, солнечный свет в окне, кусок голубого неба. Вошла Мирелла, коренастая пожилая женщина с сильными волевыми мужскими чертами лица, но очень теплыми, темно-карими глазами. Черные с сединой волосы были собраны и заколоты на макушке, открывая морщинистый с пигментными пятнами лоб. «Ну как ты тут? Да ты сиди, не вставай!» «Спасибо вам большое, значительно лучше!» «Вот и славно! Ты кружечку-то поставь, а то разобьешь еще!» С каким-то закулисным смыслом сказала она. Он подчинился. Цыганка ненадолго вышла и вернулась с большим, приблизительно метр на метр, зеркалом и поставила его перед ним на стул. Он в недоумении посмотрел на нее. «Да ты не на меня смотри, ты на себя смотри!» Недовольно буркнула она. И он перевел глаза на свое отражение в зеркале. И сначала его лицо не выражало ни тени беспокойства. Постепенно зрачки его расширились, и лицом завладела гримаса ужаса. В своих пустых руках он увидел испускающий, огненно-рыжее сияние, тот самый цветок, который он недавно приобрел. «Как это понимать?» — спросил он. Цыганка тяжело вздохнула и, убрав зеркало в сторону, села рядом. «Откуда у тебя этот цветок?» «Его дал мне хозяин цветочной лавки, что напротив моего дома», «не понимая, что происходит», — ответил Ланс. «Если он цветочник, то я зубная фея», — зло фыркнула она. «Хотя, впрочем, это уже неважно Кто бы не дал тебе этот цветок, он тебе явно не друг. Но не перебивай. Взять этот цветок в руки все равно, что сесть на поезд, идущий в ад. Последние свои кошмары, помнишь? «Помню», — безнадежно опустив голову на руки, ответил он. «Это только начало. Цветок постарается сделать все, чтобы ты умер, наложил на себя руки или чтобы тебя убили. Но это еще не все. То, что он сейчас делает, это он просто забавляется. Когда он закончит цвести, а свое влияние он оказывает только когда цветет, он утащит тебя в ад. Это его задача». Ты не можешь его выкинуть, сжечь, утопить, он всегда будет возвращаться к тебе. Это цветок ада, очень своенравное и упорное растение. Он, встав, начал ходить по комнате. «Я не могу оставить ее!» — в отчаянии вымолвил он. «Успокойся и выключи, пожалуйста, суп, он уже готов. Выход есть, но он тебе может не понравиться», — добавила она. Безысходность и подавленность овладели лансом выражаясь во взгляде. «Какой?» «Пойдем», — сказала она, увлекая его вглубь дома. Здравый смысл попытался было возражать, мотивируя тем, что он совсем не знает эту цыганку, чтобы настолько доверять ей. Она заодно, правда, непонятно заодно с кем, но все же... Прислушиваясь к своему внутреннему голосу, спросил. «Почему вы мне помогаете?» «Думаешь, почему ты должен доверять мне, старой умалишенной старухе?» «Нет, я вовсе так не думаю», — смутился Ланс. «Она что, мысли читает, что ли?» — в страхе подумал он. Цыганка посмотрела на него глубоким проникновенным взглядом и, сняв фотографию со стены, поведала. «Это моя племянница. Однажды она обратилась ко мне за помощью, а я не смогла ей помочь». Никогда не забуду ту ночь, когда злые силы забрали ее. Я долго просила, очень долго, чтобы мне дали искупить мою вину, и, увидев тебя, поняла, что мои мольбы услышаны. А как ее звали? Лейла. Прекрасная, жизнерадостная девушка, которая никому не сделала зла. Ее мать умерла при родах, и эту крошку вырастила я. Лансу невольно стало стыдно за свои недавние мысли, Почти физически он ощутил чужую горечь и боль. «Извините меня», — сказал он. «Ничего, я все понимаю. Ты, главное, набирайся храбрости. Если все получится, ты сможешь спасти свою Мари. Она же в коме, да? Автокатастрофа?» «Да, но откуда вы? Я же не шарлатанка какая-нибудь», — хмыкнула она, вернув свое привычное выражение лица. «Пойдем за мной. И осторожно, здесь ступеньки». В подвале было темно, мутная лампочка грязно-желтого цвета моталась из стороны в сторону, бросая блики на окружающее пространство. Отрешенность этого места от объективной реальности он ощутил сразу, но ему было все равно, сейчас он думал о ней, о своей Марии. То, что рассказала ему Мирелла, было безумным, абсолютно лишенным здравого смысла действием. Но надежда на спасение не только его, но и ее, забрежила слабым светом. Ради всего счастливого, что было в их недолгой совместной жизни, он был готов спуститься даже в ад. Вернувшись к себе и ощутив до омерзения этот дурман, Ланс поспешил открыть все окна. Шальная мысль выбросить этот чертов цветок на помойку подтолкнула, и, высунувшись в окно, он швырнул его в сумрак темного переулка. Ощутив сразу же рвотный позыв, он едва успел добежать до туалета. Запах цветка исходил, как ему чудилось теперь от него самого. Умывшись ледяной водой, глянул на себя в зеркало. Серое, осунувшееся лицо с синими, как у наркомана, кругами под воспаленными красными глазами уставилось на него. Еще раз умывшись, он вернулся в комнату и остановился на пороге, не веря собственным глазам. Горшок с цветком, целый и невредимый, нагло стоял на прежнем месте. Как велела ему цыганка, поставил напротив кровати старое, в стиле барокко-черное зеркало. Не в силах бороться с иррациональностью происходящего, он пошел на кухню и, приняв снотворное, отправился спать. Дневник памяти Сумеречное дыхание ночи уже обволакивало город, когда Ланс, попрощавшись со своим старым добрым другом Генри, собрался домой. Благо, пройти надо было всего квартал. Яркие витрины, поражающие размахом рекламные щиты, время от времени проезжали машины, особенно такси, незаменимый для этого времени суток вид транспорта. Он медленно шел, купаясь в завораживающей атмосфере ночного города и звездного неба. Ощущение простора, яркости, праздничного навождения присутствовало рядом, касаясь ланса теплым прикосновением ветра. «Затем, — сказал он вслух, — наступит рассвет, начало новой жизни, воплощение несбывшихся надежд предыдущего дня». Удрученно вздохнув, Ланс посмотрел на часы, светящиеся в темноте светлячки, живущие на стрелках поведали, что уже половина первого. — Думаю, мне пора ускоряться, — прокомментировал он свои мысли и чуть не столкнулся с выпрыхнувшей из двери театра девушкой. Фейерверк праздничных искр взорвался внутри его, шепча поздравления. — Извините. Вымолвил Ланс, почти выдав свое смятение. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но ее глаза сияли, смотря на него, и этот изумрудный взгляд завораживал. Она была прекрасна настолько, насколько могут быть богини Афина, Афродита или лунное дитя самой Дианы. Ланс смотрел на нее, не находя подходящих слов. Не нужно извиняться, в театре так душно, что захотелось выбежать на свежий воздух и вот в итоге чуть не сбила вас с ног а вы актриса да не надеюсь что неплохая сказала она кокетливо улыбнувшись посмотрев на часы она театрально закатила глаза боже мой вы видите как долго приходится репетировать накануне премьеры и вправду довольно поздно может вам вызвать такси о большое спасибо ответила она бросив на него по женски Изучающий взгляд. «Но я живу здесь недалеко, так что ничего страшного». «Извините еще раз», — начал Ланс, чувствуя себя последним идиотом. «Но вы не сочтете меня назойливым, если я предложу проводить вас?» Глянув на него, она тут же спросила. «А если вы маньяк?» — серьезно спросила она, рассчитывая услышать или скорее распознать правду. — Могу вас заверить, миледи, что нет, — сделав символический реверанс, — ответил он. Засмеявшись, она пожала плечами. — Интуиция мне подсказывает, что это так. Мари! — представилась она. Ланс, бережно пожимая ее протянутую руку за кончики пальцев, ответил он.